Новый микроб Есть в Хаустене один человек, большой поклонник науки и активный исследователь всех ее тайн. В своем доме он оборудовал небольшую лабораторию, где теперь проводит большую часть своего времени, ставя различные опыты с химическими веществами и изучая различные субстанции. последнее время он проявил особый интерес к различным теориям вирусологии, почти забыв о своем бизнесе, постоянно читал труды Пастера и Коха и все такое, что имело хоть какое-то отношение к бациллам. Он приобрел новый мощный микроскоп с 900-кратным увеличением и теперь надеялся, что и он внесет свой посильный вклад в ценные открытия, касающиеся жизни бактерий. Вечером в прошлый вторник в одной из церквей устраивали благотворительный ужин. Его жена хотела пойти туда вместе с ним, но он отказался, заявив ей, что лучше останется дома и в тихой обстановке спокойно поработает с микроскопом. Она пусть идет, если хочет, да и детишек с собой возьмет. Он читал доклад бывшего главного геолога штата Дамбла по поводу проведенного им анализа состава воды в реке Хаустон. Ему очень хотелось проверить результаты, приведенные этим джентльменом, с помощью собственного анализа. Сразу же после ужина... Он отправился на кухню, где увидел цинковое ведро с водой на скамье возле крана. Он тут же отнес его к себе в лабораторию и, закрывшись на задвижку, принялся за работу. Вскоре он услыхал, как жена с детьми вышли из дома и пошли на ужин в церковь, до которой было всего один-два квартала, и он поздравил себя, что, наконец, в доме стало тихо и можно как следует плодотворно поработать. Он работал почти три часа, все время разглядывая через мощный микроскоп образцы пропричной воды из ведра. Наконец он торжествуя хлопнул себя по колену. Дамбл ошибается, воскликнул исследователь. Он утверждает, что это хубадици сталис, но он ошибается, я в этом уверен, в этой воде живут шизометицические бактерии. но они не мокроки розиоперсицина, к тому же у них нет изодиаметрических клеток. Может, я на самом деле открыл новый микроб? Неужели всемирная слава уже у моего порога?» Он схватил ручку и стал что-то лихорадочно записывать. Вскоре пришли его домочадцы, жена поднялась к нему в лабораторию, Вообще-то он обычно отказывался ее впускать к себе, но по такому важному случаю решил открыть дверь и даже восторженно ее поприветствовать. «Элен!» — закричал он. «Пока тебя не было, я добился славы и, может, большого состояния. Я открыл новую бактерию в речной воде. В науке она не описана. Я назову ее твоим именем». таким образом смогу тебя обессмертить. ты только посмотри через микроскоп жена первооткрывателя зажмурив один глаз посмотрела в трубочку какие забавные кругленькие крошечные кружочки сказала она а они не опасны для организма и еще как верная смерть если они попадут в пищеварительную систему все хана Сегодня же напишу в лондонский медицинский журнал «Ланцет» и Нью-Йоркскую Академию Наук. «Как же мы с тобой назовем их, Элен?» «Нужно подумать. Может быть, Эленоп или эленид как думаешь?» «Ах, Джон, несчастный ты человек!» Взвизгнула жена, увидав цинковое ведро на его столе. «Ты взял мое ведро с гальвестонскими устрицами, которые я купила для ужина в церкви?» «Ничего себе микробы!»